Когда я вернулся на виллу, никаких кораблей на горизонте уже не было, да и стремление рисовать на какое-то время пропало. Вот я и воспользовался диктофоном Уайрмана. Перенес типовой контракт на магнитную ленту. Адвокатом я не был, но за прошлую жизнь прочитал и подписал немало юридических документов и мог понять, что контракт достаточно простой. Вечером я отнес в Эль-Паласио и контракт, и диктофон. Уайрман готовил ужин. Элизабет сидела в китайской гостиной, цаприт глазами буравщиками. Она неофициально стала домашней зверушкой. Стояла на дорожке, с мрачной задумчивостью смотрела в окно. Закат наполнял комнату светом, но свет этот уже не был солнечный. Фарфором в городе царила разруха и запустение. Статуэтки людей и животных лежали на боку. Здания были сдвинуты к углам бамбукового стола. Особняк с, колонны, с колоннами перевернут. Элизабет сидела в кресле, по-прежнему напоминая капитана Блая. И как бы спрашивает отважен ли я поставить все на прежние места. Если я и пытаюсь навести какое-то подобие, порядка, заговорил мне за спиной Вайерман, и я от неожиданности чуть не подпрыгнул, она все сметает. Несколько статуэток сбросила на пол, и они разбились. Статуэтки ценные? Некоторые. Да, но речь не о том. Когда она в здравом уме, то знает каждую. Знает и любит. А если она придет в себя и спросит, где Боб Пип или угольщик, мне придется ответить, что она разбила их. Потом она будет грустить весь день, если она придет в себя. «Да, именно. Пожалуй, пойду домой, Вайерман. Собираешься прессовать? Есть такое желание?» Я повернулся к хаосу на столе. Варман. Вот он я, Вато. Почему в таком состоянии она все разваливает?» «Думаю, потому что ее мутит от упорядоченного». Я начал поворачиваться, но он положил руку мне на плечо. «Я бы предпочел, чтобы ты сейчас на, на, на меня не смотрел». По голосу чувствовалось, что он едва сдерживает слезы. Сейчас я не в форме. Шагай к парадной двери, а потом пойди, обойди дом по двору, если хочешь возвращаться по берегу. Ты это сделаешь? Я сделал. А когда вернулся, взялся за портрет. Все, что хорошо. В смысле, портрет получался. Я уже видел лицо Вайермана, которое хотел появиться на, на холсте. Начало проявляться. В этом не было ничего необычного, что вполне меня устраивало. Отсутствие необычностей всегда наилучший вариант. Я был счастлив, хорошо это помню. Я ощущал полную умиротворенность. Ракушки шептались, правая рука зудела, но где-то глубоко под кожей и не так, чтобы сильно. Окно, выходящее на залив, превратилось в прямоугольник черноты. Один раз, прижав работу, я опустился вниз, чтобы съесть сэндвич. Потом включил радио нашел кость. Джи-джи, спели «Hold You lovin'.